Наш разговор не имеет никакого отношения к ее величеству. Мечислав осушил еще рюмку и тяжело посмотрел на собеседников. Проблема в красных шапках. Лицо Клюция вытянулось, и Тиджи, напротив, проявил еще большую заинтересованность, ибо Шас, в отличие от развеселого компаньона, прекрасно понимал, что на государственных заказах можно сделать гораздо большую прибыль. Брат Жимус, похоже, задремал. — А что с красными шапками? — Они пахнут, — сообщил Мячеслав. — Вообще-то они воняют, — брезгливо произнес конец. — Но пусть будет, по-вашему, пахнут. — А при чем здесь мы? Барон опрокинул еще рюмашку. — Ее Величество, <связывая> в рамках одного эксперимента по улучшению экологической обстановки в тайном городе, <связывая> поручило мне изучить возможности избавить ди... <связывая> — Красных шапок от их запаха. Он прекрасно понимал, что выглядит полным кретином. Однако деваться Мячеславу было некуда. Проклятая Ямания уже трижды интересовалась, как продвигается социальный проект. Конец с шасом переглянулись, после чего молча уставились на Жимуса. Технический директор Нефрикике надул щеки, пробубнил нечто вроде «бум-сабум-турум-судум», после чего важно кивнул «теоретически возможно». «Однако о цене говорить рано», — немедленно включился Этит. «Необходимо составить бизнес-план, рассчитать график исследований, и только после этого определимся с размерами первого платежа». «Не мешайте, пожалуйста». Барон наградил шасом мрачным взглядом и вновь повернулся к Ирлицу. «Продолжайте». «Меня, видного исследователя теории запахов, не стал скромничать Джимус, весьма увлекает данное предложение». «Говоря откровенно, я вижу в нем определенный вызов, приняв который, а главное, решив поставленную задачу, я смогу упрочить свое положение в научном мире». Клюц закатил глаза. «Но это потребует вложений», — вставил шас. «Научное исследование — процедура дорогостоящая, это вам не перманент накручивать». «Немалую проблему я вижу в том, что живое существо, несмотря на теории брата Зюскиндуса», «Не может не пахнуть!» – разглагольствовал Жимус. Соответственно, мы должны не исключить особенность красных шапок, а трансформировать ее в нечто более пристойное. Тут пришло время напомнить о некоторых исследованиях, которые показывают, что интенсивность, а главное – качество издаваемого запаха контролируется мозгом. Он высокомерно оглядел собеседников и решил слегка упростить последний вывод. Иначе говоря, мы сами инстинктивно решаем, как должны пахнуть.